Глава 8. Снова продолжение. Дошедший джентльмен был никто иной, как мистер Вестерн. Едва он увидел Олверти, так, не обращая ни малейшего внимания на присутствие миссис Уоттерс, завопил благим матом. Славные дела творятся в моём доме. Вот уж каша заварилась, не приведи, Господи, наказанием мне с дочерью. В чём дело, сосед? спросил Олверти. А в том, что когда я думал, что она уже стала шелковая, когда она обещала мне исполнить все мои желания, и я уже надеялся, что остается только послать за нотариусом и покончить дело, можете себе представить, что я обнаружил. Эта сучка все время водила меня за нос и переписывалась с вашим пащенком. Сестра, с которой я из-за нее побронился, черкнула мне об этом, и я верил обыскать ее карманы, когда она спала». И точно нашлось письмо за собственна ручной подписью Прохвосты. У меня не хватило терпения дочитать и до половины, так как оно длиннее проповеди священника Саплы, но я вижу ясно, что всё оно о любви. Да и о чём же больше им переписываться? Я опять посадил её под замок и завтра утром отправлю в деревню. Если она не согласится, сейчас же пойти под веннец. До конца дней своих она будет жить на чердаке и питаться хлебом и водой. И чем скорей окачурится, тем лучше. Да только она живуча подлая, много ещё хлопот мне доставит. Вы знаете, мистер Вестрен, отвечал Олверти. Я всегда возражал против насилия, и вы мне обещали к нему не прибегать. Ну да, но только при условии, что она и без того даёт своё согласие. Тысячи чертей! Разве я не вправе делать с родной дочерью что хочу, особенно для её же блага? Вот что сосед отвечал Олверти. «Если вы позволите, я попробую поговорить с вашей дочерью». «В самом деле», — воскликнул Вестерн, — «вот это по-дружески и по-соседски. А вось вы с ней успеете больше моего, она о вас очень высокого мнения». «Если так, то поезжайте домой и освободите мисс Софью, а я буду у нее через полчаса». «А что, если она тем временем сбежит с ним?» — сказал Вестерн. «Стряпчий Даулинг говорит, что нет никакой надежды на то, чтобы молотчика повесили. Ранен и жив, и, вероятно, поправится, а Джонса скоро выпустят на свободу». «Так значит, это вы поручили расследовать это дело и предпринять разные шаги?» «Нет, я ему ничего не поручал. Он сам сказал мне это сейчас». «Сейчас? Где же вы его видели?» «Мне самому необходимо видеть мистера Даулинга. Вы его увидите, когда приедете ко мне». У меня на квартире сейчас происходит совещание адвокатов по поводу одной закладной. По милости этого честного джентльмена, мистера Найтингейла, я того и гляди, потеряю две или три тысячи фунтов. «Хорошо, сэр», — сказал Олверти. «Я буду у вас через полчаса». «И послушайтесь хоть раз моего глупого совета», — продолжал Вестерн. «Мягкие меры вы с ней оставьте. Помяните мое слово, они ни к чему не приведут». Я уж их пробовал. Её надо застращать, другого способа нет. Скажите ей, что я её отец, что непослушание отцу большой грех, и что на том свете её ждёт за это страшное наказание, а потом пригрозите, что здесь она будет посажена на всю жизнь под замок, на хлеб и на воду. Сделаю всё, что могу, отвечал Верти, потому что, повторяю, я был бы чрезвычайно рад породниться с этим милым созданием. Да, на этот предмет явка что надо, воскликнул Сквайер, такой лакамый кусочек не скоро сыщев. Говорю это, хоть она моя родная дочь. И если только она будет меня слушаться, так за сто миль не найдётся такого отца, который бы любил свою дочь больше моего. Но вы я вижу заняты с дамой, так что я ухожу и жду вас. Ваш покорный слуга. Когда мистер Вестерн ушёл, миссис Уоттерс сказала: Я вижу, сэр, Сквайер совсем забыл меня. Думаю, что и вы вместе, ролверти меня бы не узнали. Я сильно изменилась с того дня, как вы изволили дать мне совет, последовав которому я была бы счастлива. Поверьте, сударьня, я был очень огорчён, узнав, что вы пошли по другому пути. Поверьте, сэр, я попалась в предательски расставленную мне ловушку. И если бы вы знали все подробности, то это хотя и не могло бы оправдать меня в ваших глазах, Но посслужило бы для меня смягчающим обстоятельством и тронуло бы ваше сердце. Теперь вам я когда-нибудь слушать, но уверяю вас, что я была обманута торжественнейшими обещаниями женится. Перед небом я была с ним обвенчана. Я много читала по этому предмету и пришла к убеждению, что обряд нужен только для узаконения брака и имеет чисто мирское значение, давая женщине привилегии жены. Но та, которая останется верной одному мужчине, торжественно дав ему слово, мало в чем может упрекнуть себя перед своей совестью, чтобы о ней не говорили люди. Очень жаль, сударыня, что вы извлекли такой плохой урок из ваших чтений. Вам надо было получить или гораздо больше знаний, или остаться при своем невежестве. И кроме того, сударыня, боюсь, что у вас на душе не один этот грех. Велимусу вам всем святым, что при его жизни, в течение 12 лет, я не знала других грехов. Но поставьте себя сэр на моё место. Что может сделать женщина, решившаяся с доброго имени и оставленная без поддержки? Разве добрые люди потерпят возвращение заблудшей овцы на путь добродетели, как бы она этого не желала? И, конечно, я бы избрала этот путь, если бы это было в моей власти. Но нужда толкнула меня в объятия капитана Воттерса, с которым, правда, ещё не обвенчавшись, я живу несколько лет как жена и ношу его имя. Я рассталась с ним в Орчестере, когда он отправился в поход против мятежников, и после этого случайно встретила с мистером Джонсом, освободившим меня из рук одного мерзавца. Это человек достойный во всех отношениях. Я думаю, нет юноши в его возрасте более чуждого порока. И очень немногие обладают десятой долей его добродетелей. К тому же, сколько бы он ни нагрешил, я твёрдо убеждена, что он принял сейчас непоколебимое решение исправиться. Надеюсь, что это так, и что он не отступится от своего решения. Добавлю, что я питаю те же надежды и в отношение к вам. Я с вами согласен. Люди в таких случаях действительно беспощадны. Всё-таки время и настойчивость в конце концов одержат верх над их, если можно так сказать, нерасположением к состраданию. Ибо хотя они не обладают готовностью, как Отец наш небесный, принимать кающегося грешника, однако чистосердечное раскаяние светчает в конце концов самые чёрствые сердца. Во всяком случае можете быть уверены, миссис Уоттерс, что если я увижу искренность в ваших добрых намерениях, то всеми силами помогу вам в них укрепиться. Миссис Воттерс упала на колени и со связями на глазах в самых прочувствованных выражениях поблагодарила мистера Олверти за его доброту, которая, как она правильно заметила, походила больше на ангельскую, чем на человеческую. Олверти поднял её и очень ласково, подбирая самые нежные слова, принялся утешать, когда в комнату вошёл мистер Даулинг. Уиджив Миссис Уоттерс он остановился немного опешив, но скоро овладел собой и сказал, что страшно спешит на совещание к мистеру Вестерну, однако щёл долгом зайти сообщить Олверти мнение юристов о рассказанном ему случае. Они полагают, что дело с банковскими билетами не является преступлением. Но что можно вченить иск против утоённой находки, и если присяжные признают найденные деньги собственностью Исса, то суд постановит вернуть их ему. В отчаянии словы Олверти запер дверь и подошёл к Даулингу и строго посмотрев на него сказал: Как бы вы ни спешили, сэр, прежде я должен получить от вас ответ на некоторые вопросы. Знаете вы эту даму? Эту даму, сэр? Отвечал Даулинг в большой нерешительности. Тогда Олверти торжественно сказал. «Слушайте, мистер Даулинг, если вы дорожите моим расположением, если не хотите, чтобы я сию же минуту уволил вас со службы, не виляйте и не лукавьте, а отвечайте прямо и правдиво на все мои вопросы». «Знаете вы эту даму?» «Да, сэр», — отвечал Даулинг, — «я ее видел». «Где, сэр?» у неё на квартире. По какому же делу вы к ней ходили, сэр? И кто вас посылал? Я ходил, сэр, разузнать, сэр, насчёт мистера Джонса. Кто вас посылал? Кто, сэр? Меня посылал мистер Блайфель, сэр. Что же вы говорили этой даме по его поручению? Извините, сэр, я не могу припомнить всё от слова до слова. Его долевав судары не ли вам, сударыня, помочь памяти этого джентльмена. Он говорил мне, сэр, сказала миссис Уоттерс, что если мистер Джонс убил моего мужа, то один почтенный джентльмен, хорошо зная фиг, кто это за мерзавец, готов дать мне сколько угодно денег на преследование его судебным порядком. Могу присегнуть, что это его подлинное слово. "Вы это говорили, сэр?" спросил Олгерти. Не могу припомнить в точности, но что-то в этом роде. И это велел вам сказать мистер Блайфил, разумеется, сэр. Я не пошёл бы по собственному почину и в делах такого рода не превысил бы по своей воле данных мне полномочий. Если я это сказал, значит, именно так понял предписание мистера Блайфила. Послушайте, мистер Даулинг, сказал Олверти, обещая вам перед этой дамой, что я готов простить вам Всё предпринятое вами в этом деле по приказанию мистера Блафила, но при условии, если вы мне скажете всю правду. Ибо я верю, что вы не стали бы действовать по собственному почину, не имея надлежащих полномочий. Мистер Блафил поручал вам также расспросить двух молодцов с Солджерс-гейта. Поручал, сэр. Какие же предписания дал он вам? Припомните хорошенько. И передайте как можно точнее его слова. Извольте, сэр. Мистер Блайфилл поручил мне отыскать свидетелей поединка. Он сказал, что опасается, как бы мистер Джонс или его друзья не подкупили их. Кровь, сказал он, требует крови, и не только укрыватели убийцы, но и те, кто недостаточно помогает предать его в руки правосудия, являются его сообщниками. Он сказал также, что вы очень желаете привлечения этого негодяя к суду, хотя вам и неудобно действовать самому. Он это сказал? Спросил Олверти. "Да, сэр", отвечал Даулинг. "Я, конечно, ни для кого на свете, кроме вашей милости, не пошёл бы так далеко". "А как далеко, сэр?" спросил Олверти. "Не подумайте, пожалуйста, сэр, чтобы я согласился на лжесвидетельство". Но есть два способа давать показания. Я им предложил по этому отказаться от награды, если она была им обещана противной стороной, и дал понять, что они не станут в убытке, честно показывая правду. Я сказал, что мистер Джонс, как нам передавали, начал первых, и что если это правда, то чтобы они так и показали. И я намекнул им, что от этого они ничего не потеряют. Да, вы действительно зашли далеко, сказал Олверти. Поверьте, сэр, я не побуждал их говорить неправду, да не решился бы и на то, что я сделал, если бы не думал, что доставлю вам удовольствие. Вероятно, вы бы этого не думали, если бы знали, что этот мистер Джонс мой родной племянник. Я полагал, сэр, что мне не подобает считаться с тем, что вы, по-видимому, желаете держать в тайне. Как, воскликнул Олверти. Неужели вам это было известно? Если Ваша милость приказывает мне говорить, я скажу всю правду. Да, сэр, я это знал. Ведь это были едва ли не последние слова миссис Блафил, которые она произнесла на ложе смерти, вручая мне письмо, доставленное Вашей милости. Какое письмо? Удивился Олверти. То письмо, с которое я привёз из Сольсбери и передал в руки миссис Блафиллу. Боже! «Что же сказала вам сестра? Повторите мне ее слова». Она взяла меня за руку и сказала, вручая мне письмо. Я едва соображаю, что я написала. «Скажите брату, что мистер Джонс — его племянник, что он мой сын. Дай Бог ему счастья». И с этими словами упала на изголовье в предсмертной агонии. Я тотчас крикнул людей, но она уже ничего не могла сказать и через несколько минут скончалась. Олверти некоторое время сохранил молчание, воздев глаза к небу, потом обратился к Даулингу с вопросом: "Как же вы не отдали мне этого письма?" "Благоворите вспомнить, сэр, что вы в то время были больны и лежали в постели. Я же, как всегда, страшно торопился и передал письмо и поручение мистеру Блайфилу, пообещавшему доставить их вам". После он говорил мне, что всё это исполнил, но что ваша милость от счастья и из любви к мистеру Джонсу отчасти из уважения к вашей почтенной сестре, не желает придавать дело гласности. Поэтому, сэр, если бы вы не заговорили о нем первый, я, разумеется, не счел бы себя в праве коснуться этого предмета как в разговоре с вашей милостью, так и с кем-либо другим. Нам уже случилось где-то заметить, что человек способен облекать ложь в слова правды. Так было и в настоящем случае». Блайфил действительно сказал Даулингу то, о чём тот доложил Олверти, но не вводил его в заблуждение и даже не считал себя на это способным. На самом деле, единственным побуждением, заставлявшим Даулинга хранить тайну, были обещания Блайфила. Теперь же, ясно увидев, что Блайфил не может их сдержать, он счёл уместным сделать своё признание, чему немало содействовали обещания простить его, грозные взгляды и властный тон Олверти, а также открытия, сделанные им ранее, и то обстоятельство, что он был захвачен в расплох и не имел времени придумать увёртку. Олверти, по-видимому, остался очень доволен рассказом Даулинга и строго приказав ему никому не говорить о том, что между ними произошло, проводил его до самых дверей, чтобы он не мог повидаться с Блайфилом. Абляш между тем ликовал в своей комнате, что так ловко обманул дядю, совсем не подозревая, что происходит внизу. Возвращаясь к себе, Олверти встретил на пороге мисс Смиллер, бледная и с перекошенным от ужаса лицом, она сказала ему: "Боже мой, сэр, эта безнравственная женщина была у вас, и вы знаете всё. Но ради бога, не отворачивайтесь по этому случаю от несчастного юноши". Поймите, Сэр, он не знал, что это его мать. Это открытие само по себе, наверное, повергло его в глубочайшее отчаяние. Пощадите его. С удара не отвечал Олверти. Я так поражён тем, что сейчас услышал, что не в состоянии что-нибудь сказать вам. Пожалуйста, ко мне в комнату. Да, миссис Миллер, я открыл удивительные вещи, и вы скоро всё узнаете. Бедная женщина последовала за ним, дрожа всем телом, а Олверти подошёл к миссис Воттерс. Взял её за руку и обратясь к миссис Миллер, сказал: "Чем наградить мне эту благородную женщину за оказанную мне услугу? Вы тысячу раз слышали, миссис Миллер, как я называл молодого человека, которому вы так преданы своим сыном, но у меня и в мыслях не было что он мне с родни. Ваш друг Сударня, мой племянник. Он брат этой гадины, которую я так долго пригревал на своей груди". Миссис Уоттерс сама вам расскажет все подробности и как случилось, что мальчик прозыл её сыном. Да, миссис Миллер, теперь я вижу, что его оклеветал. Оклеветал человек, в котором вы совершенно справедливо подозревали мерзавцы. Да, он действительно мерзавец и подлец. Радость, охватившая миссис Миллер, отняла у неё способность речи. И вдали слышилось бы даже чувство, если бы на помощь ей своевременно не подоспел благодетельный поток слёз. Наконец, немного придя в себя и вновь обретя дар речи, она сказала: "Так значит, лебезнейший мистер Джонс ваш племянник, сэр, а не сын этой дамы. И я увижу его наконец счастливым, как он того заслуживает". "Он точно мой племянник", отвечал Олверти. И я надеюсь, что ваше желание сбудется. И вы обязаны таким важным открытием этой достопочтенной даме, проложила миссис Миллер. Да ей, когда благословит же её Господь, и да пошлёт он ей всякого счастья, воскликнула миссис Миллер, убаз на колени. И да простит ей за одно это доброе дело все грехи её, сколько б их ни было. Тогда миссис Уотерс Сообщило, что Джонс вероятно скоро будет выпущен на волю, потому что хирург пошёл с одним дворянином к судье, посадившему его в тюрьму, засвидетельствовать, что мистер Фитцпатрик вне всякой опасности и добиться освобождения заключённого. Олверти сказал, что рад будет возвращаться домой, застать у себя племянника, но что сейчас ему нужно уйти по одному важному делу. Он велел слуге кликнуть порчэс и простился с дамами. Мистер Блайфилл, услышав, что заказан порт-шец, спустился проводить дядю. Он никогда не забывал исполнить этот долг вежливости. Он спросил дядю, не уезжает ли он, что было вежливой формой вопроса, куда он едет. Но так как дядя не отвечал ни слова, то Блайфилл пожелал узнать, когда ему угодно будет возвратиться. Олверти не дал ответа и на этот вопрос, и только уже садясь в порт-шец, обернулся и проговорил. Послушайте, сэр, позаботьтесь оыскать к моему возвращению письмо ко мне вашей матери, написанное ею на смертном ложе. С этими словами Олверт уехал, оставив Блайфилла в положении, которому мог бы позавидовать лишь человек, поднимающий со нависелицу.